Последний день в Буэнос-Айресе. Когда Кристина Оазис хотела отвлечься от всех забот и развеяться, то прилетал в Буэнос-Айрес послушать музыку и отдохнуть, и повидать свою старую подругу Марину Додеро, чей муж Александр управлял здесь имуществом семьи Оазис. С Марины Додеро они дружили с самого детства. Ее отец Альберто Додеро вместе с молодым Аристотелем Оазисом Когда-то занялись судовым бизнесом. Они покупали старые суда, ремонтировали и перепродавали. На сей раз Кристина прилетела в конце октября. Казалось, в добром здравии и хорошем настроении. Кристина только что завершила очередной этап борьбы с весом в надежде взять в свои руки и свое тело, и свою судьбу. Сбросила 14 килограммов из 28, от которых хотела избавиться в швейцарской клинике. Каждый ее роман развивался по одной и той же траектории. Флирт, глубокая влюбленность, маниакальная страсть, острая ревность, разрыв и депрессия. Темная сторона присутствовала в ее характере и натуре, что-то очень запутанное. Результат искривленного эмоционального взросления. В чем-то она была очень сложной, а в чем-то невероятно простой, даже наивной. Сочетание этих двух крайностей ломало ее жизнь. А ведь трагическое восприятие жизни вовсе не было ее сутью. Но под сильным внешним давлением ее слабая психическая конструкция разваливалась. Это толкало Кристину к саморазрушительным поступкам. Она часто сознательно выбирала позицию жертвы. А потом скромная, смущающаяся девушка начинала вести себя, как ранено угодившая в ловушку животное. Ей казалось что на сей раз после Глазова она сделала правильный выбор. Тири Руссель, наследник фармацевтического магната, был очень красив. Она думала, что он нежный, заботливый. То, что они встретились в церкви, тоже многое для нее значило. Значит, у них одинаковые ценности и взгляды. И вдруг он предложил Кристине участвовать в групповом сексе. Оказалось, он занимается этим многие годы. Он сказал, что любит ее, но это нисколько не мешает им вместе расширить горизонты и получить новые впечатления. Темпераментная Кристина ответила резко. «Не может быть речи, чтобы я в этом участвовала». Русель был потрясен ее тоном. «Я хочу открыть для тебя новый мир, обогатить тебя чувственно. Я понимал, что рискую, говоря об этом, но я считаю это доказательством моей любви к тебе. Я хочу все делить с тобой» и твое участие станет доказательством твоей любви ко мне. Когда Кристина отказалась на отрез, он был раздосадован и разгневан. Обиженный сказал, что сильно ошибся на ее счет. Он считал, что Кристина — свободомыслящий человек с широкими взглядами. А выяснилось, что она пуританка и ханжа — это не та женщина, которую он полюбил. И тут он воткнул в нее нож и повернул его причиняя особую боль. Руссель сказал, что если она отказывается, то найдется немало его старых приятельниц, которые охотно согласятся. Кристина предстала эгоисткой, не желающей идти навстречу любимому человеку. Шантажисты умело выставляют себя любящими, открытыми людьми и называют свои жертвы неблагодарными, ограниченными. Руссель вел себя так, словно групповой секс, Самая естественная вещь на земле, что это прекрасно для семьи, что она многое теряет. Кристина даже задумалась, может быть, она не права, может, с ней что-то неладное, и она подняла шум из-за чепухи, — Руссель говорил так убедительно, что она начала сомневаться в себе самой. Она поддалась на его уговоры, потому что подсознательно хотела доверять своему мужу, а не подозревать его в шантаже и умелом манипулировании. Конечно, Кристине следовало сразу понять, что за человек перед ней, но она гнала от себя мысль о том, что она вновь совершила ошибку и выбрала не того человека. Менее болезненно было попытаться сделать вид, будто Руссель может быть прав. С его точки зрения, жена обязана исполнять все желания мужа, и ему не нужна жена, которая отказывает ему в самом главном. Кристина поддалась на его уговоры и согласилась попробовать, если это так важно для него. Она потом страшно стыдилась, ненавидела каждую минуту, когда это все продолжалось, чувствовала свое тело испоганенным. Несколько месяцев они не встречались. Тири Руссель проводил рождество в Кении, когда Кристина позвонила ему, и Сан Морица призналась, что расстался с тела. Тири ответил ласково. Это совершенно не важно. Возьми себя в руки, ощути себя счастливой, и ты вновь станешь такой, какой была. Кристина приехала к нему и осталась. Страстный роман возобновился. Когда они поженились, Кристина официально заявила, что ее новый муж не будет иметь никакого отношения к делам компании «Оазисов». Терри Руссель даже не подозревал, что это сделано ради его же безопасности. А потом Тири вновь встретил Габи, ту самую молодую женщину без комплексов, которая охотно занималась групповым сексом. И подумал, почему он должен ограничивать себя только одной женщиной. «Я не хотел выбирать кого-то одного», признался Тири Руссель приятелем. «Кристина — огонь! Габи — спокойствие. Я их обеих любил». Кристина Вазис долго боролась за красивого плейбоя. Даже когда узнала новость, способная подкосить самую мужественную женщину на земле, Кристина была беременна, их общей дочерью Афиной. И вдруг выяснилось, что его любовница Марианна Ланхаге, ее все называли Габи, беременна от него же. У них появился сын Эрик. Кристина сделала над собой последнее усилие. Пригласила Габи с ее ребенком. Она жаждала мира. Но через год Габи вновь забеременела и вскоре родила дочь Сандрину. Тьери беззаботно сказал Кристине, я люблю вас обеих. Пройдя через годы невыполненных обещаний, Кристина наконец поняла, что Руссер счастлив иметь и жену, и любовницу, а Кристина не хотела навечно оставаться в этой роли. Ей нужна была настоящая семья, им было хорошо в постели, иногда все было прекрасно. Но шло время, а он и не собирался оставлять любовницу. Однажды они ужинали, и Руссель вдруг стал рассказывать о том, что он собирается свозить Габи с ее ребенком в Париж. А ведь он знал, как Кристина любит Париж. И тогда она поняла, что живет в стране фантазий. «Меня многое в нем раздражает», — делилась она с подругой. «Но больше всего мне не нравится то, что я делаю сама». Мы с ним много говорили о том, как важна семья, и для меня семья всегда была на первом месте. Но когда я смотрю в зеркало, я вижу женщину, которая настолько не уважает себя, что не может сказать своему мужу, «Я не позволю тебе унижать меня и наш брак твоей неверностью». У меня такое ощущение, что я уронила себя в собственных глазах. Я словно напрашиваюсь на то, чтобы меня унижали». Кристина развела астерии. У нее не оставалось иного выхода. Всякий раз, когда брак или любовная связь рушилась, она впадала в депрессию. Ее спасал новый мужчина, и она сразу же начинала его искать. Новый мужчина был спасением, но она так и не встретила того, на кого могла бы положиться. И так было с самого начала. Всю жизнь она пыталась похудеть и найти настоящую любовь. Ни то, ни другое не получалось. У нее было все, кроме счастья, которое она безуспешно искала всю жизнь. И все равно она еще на что-то надеялась. Хотела завести стере еще одного ребенка, но так или иначе она подорвала свое здоровье. Таблетки для похудения наносили ущерб организму и не могли вернуть ей стройность. Ее губили не только таблетки. Она выпивала... Две дюжины баночек «Кока-Колы» в день. Гоняла личный самолет в Соединенные Штаты за «Кока-Колу» американского разлива. Когда ей становилось плохо, принимала транквилизаторы и сильные снотворные. Не могла отказать себе в шоколаде, черной икре или трюфелях. О ее внезапных приступах обжорства ходили легенды. Будто бы однажды в ресторане она схватила огромный стейк руками и жадно его глотала не обращая внимания на то, что сок и соус текли на ее роскошную и дорогую блузку. Вышкален официант замер в изумлении. Однако она могла и взять себя в руки, совсем переставала есть и худела. Она заметно постройнела накануне приезда в Аргентину и в буэнос айрес Ела в основном салаты. И ей было ради чего жить. Она твердо взяла в руки управление отцовской империей. Она была счастлива рождению дочки, уплатила много денег специалистам, потому что долго не могла забеременеть. Она заботилась о дочери, которая уже исполнилась три года. Ее тетя, Мария Оазис, считала, что племянница вступила в лучшие годы своей жизни. Фьерри Руссель разбил ей сердце, когда ушел от нее к любовнице. Но она оправилась и верила в новую любовь. Брат Марины... Солидный уверенный в себе аргентинский бизнесмен представлялся ей вполне вероятным кандидатом в пятые мужья. Накануне того рокового дня она обедала вместе с Мариной и ее братом в ресторане, вернулась в половине второго ночи, почему-то и было очень одиноко, хотела поболтать с Мариной, но та сказала, что совершенно без сил. Элени, служанка Кристины, которая была еще ее няней, принесла ей снотворное. Уходя, оставила дверь открытой, чтобы Кристина, если ей что-то понадобится, в любой момент могла ее позвать. В десять утра к гостю заглянула Марина, услышала шум бегущей воды и сказала Лене, что Кристина, вероятно, принимает ванну. «Это невозможно», — встревожилась Элени. «Она не идет в ванную, пока не выпьет чашку кофе». Она влетела в ванную комнату, и увидела Кристину, лежащую в воде без сознания. Когда приехал врач, ему оставалось только диагностировать ее смерть. Карета скорой помощи отвезла тело в клинику, одной из лучших в Буэнос-Айресе. Кристина Оазис ушла в мир иной в субботу, ей было всего 37 лет. Газеты написали, что на столике у ее постели лежали таблетки, вероятно, препараты для борьбы с весом. Все, кто знал Кристину, наотрез отвергли версию самоубийства. В те недели и дни она была в отличном настроении. Судья назвал обстоятельства ее смерти вызывающими сомнения. В ночь на воскресенье в городском морге провели вскрытие. Патологоанатом пришел к выводу, что она умерла от отека легких. До последнего ждали, что прилетит ее муж Терри Руссель, с их дочкой Афиной. Он не прилетел. Два десятка друзей и родственников проводили ее в последний путь в воскресенье в греческой церкви, в городе, где ее отец начинал путь из мойщиков посуды в миллиардеры. Кристина Оазис оставила дочери неплохое состояние — 300 миллионов долларов в банковских вкладах и в ценных бумагах и недвижимость стоимостью в 100 миллионов Ее тело отправили в Женеву, оттуда, на принадлежавший семейству Азисов, остров Скорпиус, где похоронен ее отец, умерший от пневмонии, и брат, погибший в авиакатастрофе. Устроили скромное отпевание в греческой церкви. Пока она была жива, обсуждался каждый ее шаг, каждая постигшая ее неудача, любая неприятность, становились всеобщим достоянием и на тот свет ее не хотели отпустить спокойно. Телекамеры были допущены даже на похороны, пусть на короткое время. Они в последний раз запечатлели Кристину Азис в белой тунике, ее безжизненные руки, сжимающие красную розу, гроб, отделанный изнутри белым сатином. Она упаковывалась в семейном склепе рядом с отцом и младшим братом. Тьерри Руссель забрал детей и отправился с ними в другой город. Он не решился признаться дочери, что ее мама умерла. Сказал, что она куда-то уехала. В поезде мальчик сразу заснул, а девочка, дочь Кристины, долго молчавшая, прижалась к отцу и, глядя ему прямо в глаза, спросила. «Папа, ты знаешь, я хотел тебя просить. У тебя нет ее телефонного номера?» «Я имею в виду, мама не оставила тебе номер своего телефона». Кто-то согласился с официальной версией и считал, что Кристина-Оазис умерла от отека легких, кто-то подозревал, что она покончила с собой, это наследственное, также же сделала ее мать Тина, наглотавшись барбитуратов. Да и саму Кристину однажды госпитализировали из-за передозировки снотворных. И только Сергей Глазов нисколько не сомневался, его бывшую жену убили, как и остальных оазисов Александра, Тину, Аристотеля. Но, храня данное Кристине обещание, Сергей Глазов не принял ни одного журналиста. Да и что, собственно, он мог им рассказать. Он, мужчина-офицер, не сумел спасти любимую женщину. А вот она, Кристина-оазис, спасла его, возможно, ценой своей собственной жизни и он даже был лишен возможности сказать ей спасибо, и признаться в том, что по-прежнему любит ее. С этим ему предстояло жить. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь 2019 года. Звукорежиссёр Елена Смирнова. Читал... Андрей Леонов